Асуна Юки приложила мобильник к сенсору. Секундой позже раздался звук оплаты, и Асуна, произнеся «спасибо», выскочила из такси. Площадка перед большой вращающейся дверью была ярко освещена, несмотря на то, что время было уже почти 10 вечера. Сейчас автоматическое вращение двери было отключено, но Асуна, не задумываясь, подбежала к боковой дверце, на которой было написано, что это ночной вход. Толкнув дверь, она прошла через пахнущий дезинфекцией холодный воздух к стойке для регистрации посетителей. Поскольку Сайдира Кикуока уже связался с больницей, Асуна сразу выпалила поднявшей голову медсестре заранее подготовленную фразу. «Я, Асуна, в палату 7025. Про меня только что звонили». Одновременно она достала из кармана свое школьное удостоверение и протянула медсестре. Та взяла удостоверение. Пока она сличала фотографию с лицом Асуны, девушка запоминала план здания, висящий на стене напротив. Здравствуйте, Асуна Юкисан. Вот ваш пропуск посетителя. Пожалуйста, не забудьте вернуть его, когда будете уходить. Палата пациента направо от лифта. Поняла. Спасибо. Получив пропуск, Асуна поспешно поклонилась и умчалась, оставив ошарашенную медсестру позади. Она бежала к лифту. Согласно больничным документам, Кирита. То есть Кадзута Киригая был здесь не на лечении, а всего лишь на обследовании. Так что тревога Асуны выглядела несколько неестественной. Однако смотреть на себя со стороны других сейчас было некогда. Перед лифтом была еще одна дверь, вроде входа на лифтовую площадку. Асуна приложила к сенсорному экрану свой пропуск, дождалась, пока он просканируется, и вбежала в металлическую дверь еще до того, как створки полностью раздвинулись. Тут же нажала кнопку вверх, впрыгнула в открывшиеся двери лифта и лишь тогда вздохнула с облегчением. «Должно быть, год назад Кадзута точно так же себя чувствовал, когда вызвали у меня из той птичьей клетки в Алла и потом бежал ко мне». С ним все хорошо. С ним ничего не случится. Так она уговаривала себя, однако тревожное ощущение ее не покидало. Пон-пон. Каждый раз, когда лифт проходил очередной этаж, раздавался электронный звук. а не нужен был всего лишь седьмой этаж. Но лифт шел вверх ужасно медленно. «Не волнуйся, мама». Внезапно детский голос раздался из динамика мобильного телефона, который она сжимала в руках. Это говорила дочка Кадзута и Асуны, и, и Юи. Сейчас ее главная программа обитала в рабочей станции в комнате у Кадзута. В случае надобности она могла входить в Алла в виде пикси-проводника, а в реальном мире они могли общаться по телефону. Хотя ограниченный заряд батареи не позволял говорить долго, но с той минуты, когда Асуна покинула кафе Кости, они с Юи были на связи все время. «Папа не проиграет даже самому сильному противнику, потому что он папа. Да, ты права». Мягко ответила Асуна, поднеся телефон к губам. Неподатливые пальцы наконец-то стали слушаться, но в сердце напряжение оставалось. Кирита по просьбе Кикуоки отправился в ГГО, чтобы разузнать про таинственного игрока по имени Десган. Как оказалось, человек, управляющий этим аватаром, был прежде в САУ и состоял в Красной гильдии «Веселый гроб». И два человека, которых Десган застрелил в игре, умерли от инфаркта в реальном мире. Вне всяких сомнений, происходило что-то необычное. Хотя Кикуока и был уверен, что с Кирита, пока он ныряет, ничего плохого не произойдет, он и сам понимал, что те две странных смерти не были просто совпадением. Пон. С этим звуком лифт преодолел шестой этаж и начал замедляться, пока не остановился наконец на седьмом. Как только двери открылись, Юи тут же взяла на себя роль навигатора, сообщая Асуне направо 15 метров, теперь налево еще 8 метров. Асуна, следуя ее указаниям, бежала по безлюдному коридору. По обе стороны коридора были двери с электронными замками. Асона на бегу сканировала глазами номера палат. 70, 23, 24, 25. Она приложила пропуск к двери, и тут же красный огонек сменился синим, и дверь открылась. Одноместная палата, комната в светло-серых тонах. Примерно в середине комнаты стояла кровать, на такой и сама Асуна лежала когда-то. Все занавески в комнате были открыты, возле кровати стояли очень профессионального вида мониторы. Пучок кабелей, идущих от мониторов, разделялся, и провода шли к обнаженной груди лежащего на кровати парня. На голове парня возлежало хорошо знакомое Асуне серебряное кольцо аму -кун – амусфера. «Кирита-кун!» Асуна силой втянула теплый воздух, чтобы выкрикнуть имя. «Киригая-кун?» Чей-то голос раздался раньше, чем голос Асуны, отчего девушка едва не споткнулась. Повернув голову вправо, она обнаружила, что монитор загораживает стоящий рядом с кроватью складной стул, и что на этом стуле кто-то сидит. Женщина в белой униформе, в шапочке медсестры и с волосами, стянутыми в косу. На лице красовались модные на вид очечки. «Да, медсестра». Кстати, Кикоко говорил уже, что кто-то приглядывает за Кирито. Однако женщина оказалась красавицей непонятного возраста. Причем она склонилась вперед, так что едва не улеглась на полуобнаженного Кадзута. При виде этой картины Асуна слегка расстроилась. Впрочем, эта мысль тут же вылетела у нее из головы. Медсестра, заметив вошедшую Асуну, подняла голову с немного нервным видом. «А, вы, Юки-сан, мне сообщили, что вы придете. Пожалуйста, проходите». Чуть хрипловато произнесла она и сделала левой рукой приглашающий жест – Асона подбежала еще до того, как сестра ей это предложила, и лишь затем кивнула и вновь вгляделась в лицо Кадзута. Конечно же, глаза его были закрыты. Однако он не спал и не бодрствовал. Амусфера изолировала его пять чувств от реальности и унесла его в далекую необычайную страну. Поскольку амусфера перехватывает все сигналы, идущие от мозга к мышцам, а лицо и тело Кадзута оставались неподвижными. По крайней мере, так должно быть по логике. И все равно, едва Асуна увидела лицо Кадзута, ее сердце подпрыгнуло. «Как кир... э... Кадзута-кун?» Асуна подняла голову и задала медсестре этот вопрос. Медсестра с именем Акина Бейджики нахмурила брови и покачала головой. «Не волнуйтесь, никакой физической угрозы нет, но пульс только что увеличился до 130 ударов в минуту». «Пульс!» – прошептала Асуна и взглянула на монитор рядом с ней. На жидкокристаллическом дисплее изображались бегущие волны, и рядом было написано «132 удара в минуту». Волна перед ее глазами бежала нестабильно. Ускоренное сердцебиение во время игры в VRMMO отнюдь не редкость. Сражаясь с монстрами в виртуальном мире, игроки, конечно, нервничают, и их пульс убыстряется. Или, скорее, так проявляется их наслаждение игрой. Однако Кадзута был тем самым Кирита. В парящей крепости Айнкраде он был игроком-одиночкой и проходчиком. Он чаще других оказывался на волосок от смерти. Почему он так нервничает в обычной игре? По правде сказать, она никогда не видела Кирита в таком встревоженном состоянии за последний год, когда они вместе играли в Алла. Что же там случилось? Асуна пальцем стерла пот, проступивший на лбу Кадзута и закусила губу. В это мгновение из телефона в ее левой руке раздался голос Юи. «Мама, смотри на экран компьютера на стене. Я его подключу к трансляции ММО-стрим». Услышав эти слова, Асуна подняла голову и обнаружила, что на стене возле края кровати висит 40-дюймовый монитор. Юи, должно быть, воспользовалась функцией беспроводной связи телефона, чтобы подключиться к этому компьютеру. Темный изначально дисплей включился сам по себе и принялся выводить картинку. На экране появилось в точности то же самое, что Асуна видела в своей комнате в Ала. В верхнем левом углу была надпись «Ганги онлайн», а сбоку маленькими буквами другая надпись. Прямая трансляция финала третьего турнира «Золотая пуля». Справа располагался список участников. И, наконец, большую часть экрана занимали окошки, в которых и шла картинка с разных камер. Сейчас, правда, окошек было только два. Фоном обоих была ночная пустыня под синевато-белой луной. Похоже, два игрока сражались лицом к лицу, и камеры снимали их со спины». В левом окошке камера вела невысокий и стройный аватар в черной униформе и с длинными волосами. В правой руке он держал сияющий сине-фиолетовым светом фотонный меч, а левая висела как плеть. Из левого плеча листала кровь. Рядом с аватаром значилось имя Кирита. Кирита-кун. Аватар выглядел совсем не так, как черный мечник в сал или Сприган в Алла. Со спины его стройную фигуру было не отличить от женской. Однако то, как он держал меч, как он управлял положением своего центра тяжести, явно показывало, что да, это Кирита. Глядя на ту же картину с другой стороны кровати, медсестра Аки произнесла неуверенным голосом. «Это аватар Киригая Куна? То есть Киригая Кун, который сейчас без сознания им управляет, да? Да, он сейчас сражается, и поэтому его пульс ускорился». Хотя Асуна и ответила медсестре Аки, кое-что она просто не могла разъяснить. Кирита был серьезно ранен в левое плечо, а его соперник был, скорее всего, еще одним выжившим в САУ и убийцей двух игроков в ГГО. Асуна робко взглянула на правое окно. Там спиной к камере стоял тот самый игрок в Маскалате, чего она и ожидала. Его спина выглядела безжизненной, маскхалат дырявым. Но Асуна знала, что такая поза типична для тех, кто чувствует себя в виртуальном мире, как рыба в воде. Задержав дыхание, она взглянула на маленький острый предмет в правой руке аватара. После первого же взгляда она не удержалась от вскрика. Игрок в москхалате держал не снайперскую винтовку, которой он пользовался на мосту, и не черный пистолет, но обычный длинный и тонкий металлический стержень. Нет, это был не обычный металлический стержень. С самого основания он утончался, и на конце был остр как игла. Это был меч. На первый взгляд он походил на рапиру, какой привыкла пользоваться Асуна, но на самом деле у этого оружия не было лезвия. Им можно было только колоть. Эсток. Асуна даже не осознала, что бормочет что-то. Ее голова начала болеть от далеких воспоминаний, словно это ее сейчас пранзиум меч. Да, в веселом гробе был один кадр, который очень хорошо управлялся с этим оружием. Его имя. Его имя было... Разумеется, этот тип маскхалати, в отличие от Кирита, не пользовался сейчас своим старым именем Иссао. Однако Асуна не удержалась от взгляда под ноги Аватара. Там значилось имя тоже латиницей. Стербен. Асуна не смогла выкрикнуть его сразу, вместо этого произнесла, запинаясь. «Ст «Стербен? Это что, неправильно написанный Стивен? Нет, мама, не так!» Это был ответ Юи, и медсестра Аки сразу же тоже сказала «нет». Асуна взглянула на нее, и медсестра, сведя свои красивые брови, произнесла с очень напряженным выражением лица. «Это немецкий медицинский термин. Произносится «штербен». «Штербен?» Асуна никогда раньше не слышала этого слова. Взглянув в ее озадаченное лицо, медсестра Аки поколебалась немного и добавила чуть хриплым голосом. Он означает «смерть». Этот термин часто используется в больницах, сразу после смерти пациента. По рукам и спине Асуны побежали мурашки. Она отвела глаза от экрана и повернулась к юноше, лежащему рядом. «Кирита Кун». Голос Асуны дрожал так сильно, что она сама его не узнавала.